Глава Море, море. Я просто замер от такой шокирующей новости. Моя супруга ждет ребенка. Вот это да. Причем мина уже была беременной в тот момент, когда ее убили и воскресили. Словно муравьи в разворошенном муравейнике, тысячи мыслей одновременно забегали в моей голове. И самое важное из них — как вывести ребенка из виртуальной игры в реальный мир. мино когда-то говорила, что это возможно. По крайней мере, соправитель Тумор анхулафин знал способ. «Что, Кирилл, не можешь уследить за своими подчиненными?» Ехидный голос журналистки раздался за моей спиной, выдергивая из раздумий. «Авторитет понижен до 58». «Нет, она решительно необучаема. Я даже не стал оборачиваться и так прекрасно знаю, что безжизненное тело девушки с остановившимся сердцем оседает сейчас за моей спиной». Надеюсь, при следующей нашей встрече Лидия проявит к Ленгу больше уважения. Навык псионика повышен до 87 уровня. Навык мистицизм повышен до 34 уровня. Послышались испуганные крики. Смерть Лидии Вертячих сразу же заметили. Впрочем, меня никто не останавливал, не расспрашивал и тем более не порицал. Вот оно преимущество статусного игрока. Если герд а тем более Ленг, что-то сделал, значит, имел на это полное право. Я подошел к краю обрыва, ожидая увидеть все, что угодно. Из последних сил, отбивающихся от наяд мастера зверей Барда или даже их разорванные тела. Но открывшаяся передо мной картина была просто идиллической. Василий Андреевич Филиппов увлеченно рыбачил на спиннинг с берега, причем весьма успешно. На закрепленном к поясу рыбака кукане я заметил уже четырех среднего размера лососи. Валерий Урла же, подобно русалке из старой сказки, Свесив ноги, сидела на огромном камне, иногда с головой, накрываемой брызгами морского прибоя. А где же наяды? Я сверился с мини миникартой. Красные отметки враждебно настроенных NPC никуда не делись. И находились совсем рядом, но под водой. Рискуя сломать ноги на обсыпающемся крутом склоне, я начал спускаться к воде и заодно сразу же призвал своего дрона. Его боевая мощь могла вскоре понадобиться. Услышав шум скатывающихся камней, ко мне обернулась в валерий урла. «Комар, только осторожно, не вспугни их!» В голосе мастера зверей не было и тени испуга, скорее раздражения того, что я ей мешаю. А их подразумевало морских жителей, это я сразу понял. Так выходит, моя спутница прекрасно знала об исходящей из-под воды опасности? Я спросил это вслух. «Капитан, ты не прав. Но яды абсолютно не опасны, если их не задеть первыми. Они сами мне это сказали, но у них весьма своеобразное мышление». Я с таким впервые сталкиваюсь. Есть только две категории для классификации посторонних, не относящихся к их подводному виду. Еда и не связываться. И абсолютная память, единая на всю стаю. Они помнят всех, кто когда-либо причинял боль представителям их народа. Все такие чужаки отнесены к классу еда, и это уже никак не исправить. К этому моменту я уже спустился к воде и встал на камень за спиной инопланетной девушки. Внезапно все красные отметки на моей мини-карте перекрасились в нейтральный желтый цвет. «Они стали нейтральными. Твоя работа!» — поинтересовался я у своей спутницы. «Нет, я ничего им про тебя не говорила. Просто на яду увидели нового человека и пришли к выводу, что никогда ранее с ним не встречались». «Интересно. Даже очень. Но почему тогда Ивана Лазовского, находящаяся в клетке на яду, убила сразу же?» даже не дав возможности дипломату наладить контакт. Мастер зверей валерий Урла и на этот вопрос сразу же дала вполне правдоподобный ответ. Просто твой бывший начальник показал на яде связь с теми, кто причинял ей боль и страдания. Возможно, тепло приветствовал пленивших морского жителей игроков, общался с ними, смеялся. При этом сидящая в клетке на яда страдала от иссушения, а ее боль лишь забавляла жителей суши. Поэтому при первой же возможности пленник убил своего мучителя, а после этого все остальные попытки установить контакт уже были обречены на неудачу. Как для сидящего в заперте так и для всей его расы дипломат людей стал просто едой, а с едой не разговаривают. Я молчал, обдумывая складывающуюся ситуацию в прибрежных водах моего острова. Мейлонцы и Гекхо для наяд были нейтральны. Джарк тоже. Не уверен насчет представителей темной фракции, но вот и собравшихся тут людей фракции «Хуман-3» с подводными жителями воевала только Лидия Вертячих. Журналистка вела репортажи с той войны с наядами и даже сама держала в руках оружие. Хорошо, что я отправил ее на перерождение. «Наяды могут стать не просто нейтральными, а дружелюбными», поинтересовался я у мастера зверей как самого квалифицированного в этом вопросе эксперта. Девушка с огромными глазами повернулась и с улыбкой посмотрела на меня. «Очень правильный вопрос, Лэнг Камар. Ты мыслишь совершенно так же, как и я. Но нет, эти не могут. Они просто рядовые НПС, весьма ограниченные в полномочиях принимать важные решения. За них дипломатические переговоры ведут лидеры. За одним таким уже послали». «Черт, вы видели? Такая рыбина сорвалась! До самого берега дотянула, она дернулась и блесном не оторвала!» Находящийся в пяти шагах от нас Барт очень эмоционально отреагировал на неудачу. Кстати, уровень у Василия Андреевича Филиппова подрос уже до 22 не слабо Барт прокачался тут за неполный час рыбалки. Я слышал, что альтернативным классом игра предлагала профессиональному военному профессию рыбак. И, видимо, эта предрасположенность сказывалась. «Это я попросила Василия тут порыбачить», вдруг сообщила мне валерий Урла. Нужно было как-то заинтересовать на яд, чтобы они подплыли ближе к берегу. «Ох, ё-моё!» Присевший было на корточке привязывать новую блесну Барт, испуганно отшатнулся и даже упал на задницу, когда из-под воды, в метре от него, вынырнуло по пояс крупное чешуйчатое существо с рыбьими неподвижными глазами. Перепончатыми лапами на яда молча сняла стрезубца и положила перед Василием Филипповым метровую рыбину. в зубастой пасти которой виднелась яркая желто-синяя блесна с куском оборванного поводка. Так молча, как появился, подводный житель ушел под воду и растворился в морской глубине. Мастер зверей прокомментировал этот забавный эпизод. «Вот и ответ на твой вопрос о дружелюбности наед. Они хотят дружить с людьми и делают все для этого возможное. Кстати, я собираюсь искупаться. Ты со мной, капитан?» Загорелая до бронзового состояния космическая девушка, Прыгнула с мокрого, зализанного волнами валуна, вскарабкалась по берегу чуть выше, подальше от линии прибоя и без стеснения разделась, аккуратно сложив вещи на камне. Я смущенно опустил глаза, хотя фигурка у ногой на планетной была очень даже привлекательной для мужского взгляда. Непонятно только, почему валерий Урла не убрала одежду в инвентарь. То ли лишний вес мешал плыть, то ли просто не могла избавиться от привычек реального мира. Или, возможно, она нарочно дразнила меня?» Вытянув руки и без малейшего всплеска головой вниз, войдя в воду, девушка вынырнула уже метрах в пятнадцати от берега. Поправив лезущие в глаза волосы, Валерий Урла весело засмеялась. «Хорошо так как. Так ты со мной, Лэнг комар Жарко ведь, а вода такая освежающая». Одновременно с этими произнесенными вслух словами в моей голове зазвучали переданные ментально лишь для меня слова валерий «Не разочаруй меня, капитан. Подтверди свою репутацию бесстрашного авантюриста, подвиги которого обсуждает вся вселенная. Или ты боишься кружащих под водой наед? А может, меня боишься?» «Черт, черт, насколько же неудобная ситуация. Я, может, и рад был бы освежиться, вот только четко помнил игровые правила. Нет навыка плавания, значит, камнем идешь ко дну и тонешь. А этого навыка у моего комара не было». слышащий, все-таки специализирующийся в управлении механизмами маг, а не десантник и не ныряльщик. Похоже, меня ждало очередное, третье подряд снижение авторитета. «Я бы с удовольствием поплавал с этой красивой девушкой». Непонятно, когда спустившийся к воде огромный мускулистый гигант Герт Уитака с явным интересом посматривал на резвящуюся в воде красотку. «Если, конечно, Лэнг позволит». Слова бывшего лидера «Темной фракции» меня неожиданно сильно задели. Я обернулся. На высоком берегу собралось уже множество зрителей, как из моего экипажа, так и из фракции «Лафин». Нельзя было показывать при них мою робость. Эта мысль и стала последней каплей, определившей итоговое решение. «Нет, генерал, не позволю. Я сам нырну за девушкой в море». «Что я делаю? Неужели с ума сошел?» Ради мнения о себе загадочной красавицы с далекой планеты Тайлакс, готов потерять 92% прогресса до следующего, 83-го уровня? Но это было единственно правильным решением. Я это знал. Если не прыгну, то Валерий Урла разочаруется и уйдет из экипажа. Причем вместе со своим спутником Дэнни Марко, единственным стрелком из орудий звездолета. Да и авторитет Лэнга пошатнется в глазах подчиненных. Но даже не этот меркантильный интерес сейчас был главным. Я набрался смелости, и хотя бы сам себе честно признался, что Валерий Урла мне нравится как женщина. Хотя космическая охотница уже имела спутника, причем их отношения с Денни были очень длительными, многолетними. Да и у меня самого имелась супруга, прекрасная и верная принцесса Миннолафин, будущая мать моего ребенка. Но я все равно не готов был потерять Валерий. Не желаю подобляться загорелой охотнице в устроении стриптиза, я просто убрал одежду в инвентарь, оставив на себе лишь плавки. Перенес сюда, на каменистый берег, точку воскрешения, она мне очень скоро понадобится. Три имеющихся свободных очка навыков вложил в сканирование, повысив этот навык до 48-го уровня. Если бы этого не сделал, очки бы попросту сгорели, поскольку с момента их получения прошло уже более суток. Глубоко вздохнул. Эх! «Прощай, почти заполненная шкала прогресса до следующего уровня!» И, зажмурив глаза, решительно стиганул головой вниз в глубокую синюю воду. Известность повышена до 74. Авторитет повышен до 59. Я даже не успел как следует испугаться, как чьи-то многочисленные перепончатые лапы ухватили меня и с силой вытолкали на поверхность. Я с жадностью вдохнул воздуха. «Вау! Я жив!» Сильные лапы подводных жителей удерживали мою голову над поверхностью, а затем, достаточно неаккуратно, подпихивая под зад, вытолкали меня на что-то большое, чёрное и округлое. Я даже не сразу понял, что это панцирь, плывущий по волнам огромной морской черепахи. Валерий Урла уже находилась тут, по-хозяйски выседая на неторопливом животном и весело смеясь. «Это было забавно. Ты шёл словно на казнь. Успокойся, капитан, никакой опасности не было». Я заранее попросила морских жителей подхватить тебя, если ты отважишься на этот самоубийственный прыжок. Это было просто небольшое испытание. Признаюсь, я оценила. И не только я». Валерий Урла замолчала на полуслове, словно прислушиваясь к чему-то в своей голове. «Меня тут просят передать, что Прилаты, планеты Тайлакс, желают установить с тобой и твоим народом контакт, Лен Камар». Это были самые странные переговоры, в которых мне пока что доводилось принимать участие. Бескрайнее синее море, лишь на востоке, на самом горизонте виднелся покинутый нами скалистый остров. Жаркое, нестерпимо шпарющее солнце над головой. Под нами огромная морская черепаха, флегматично перебирающая ластами. Целый эскорт охраняющих нас на яд нескольких подвидов. А также морские чудовища, некоторые из которых словно сошли с экрана фильма ужасов. И в довершение сюрреалистичной картины сидящая рядом нагая загорелая девушка с огромными анимешными глазами. Симпатичная, но напичканная вживленной в тело сложной шпионской электроникой, передающей ей команды далеких тюремщиков и транслирующей им мои ответы. Я узнал очень многое. Прежде всего, что именно происходит после истечения гарантированного игрой тонкой безопасности и как выглядит космическое вторжение. Тайлакс пережил это около 300 лет назад. Безнадёжность — вот самое подходящее слово для описания творившихся на планете паники и отчаяния, когда армада уничтожающих всё живое звездолётов с ворами появилась одновременно и в игре, искажающей реальность, и в настоящем мире. Собственно, тон безопасности и был тем самым сроком, необходимым для достаточной синхронизации виртуального и реального мира. Преждевременно, до истечения обратного отсчета атака, лишь в игре была фактически бессмысленной, поскольку не приводила к захвату планеты в реальности. А переброска эскадры лишь в реальном мире была чрезмерно сложной. И, что более важно, крайне длительной операцией, поскольку для преодоления расстояния между звездами в реальном мире зачастую требовались тысячелетия, а то и миллионы лет. И это при том, что в игре те же самые звезды были гораздо более доступными, и путь мог занимать всего несколько суток, а то и часов. Сюзеренами людей-теликанцев были сианы, немногочисленная раса аморфных, похожих на большие пузыри существ, представителя которых я однажды видел на Амидуро-4, проходящим паспортный контроль. По идее, сианы должны были защищать своих вассалов, и именно необходимостью строительства планетарного щита и других оборонительных сооружений сюзерены объясняли занятия некоторых территорий Тайлакса. неожиданно ставших недоступными для коренных жителей планеты. В реальности же планетарный щит так и не был построен в срок, а через открытые самими же сианами порталы хлынул нескончаемый поток космодесантников, своры-мелейфатов. Сопротивление защитников планеты было подавлено в первые же двое суток вторжения. Слишком уж неравными были силы и слишком убийственно точным огонь с орбиты. Всех деятелей прежней власти истребили поголовно, Назначенная оккупантами новая власть, состоящая из представителей расы мелиефатов и сианов, объявила законы, по которым отныне должен был жить Тайлакс. 70-процентный налог в пользу своры милиефатов на все добываемые ресурсы. Использование местных орбитальных верфей для строительства звездолётов хозяевам. Ежегодный набор рекрутов для участия в дальнейшей космической экспансии свора. И уничтожение всех жителей планеты поголовно, если последует хоть малейшее неповиновение оккупационной власти. Тяжелое ярмо на долгие десятилетия легло на плечи людей. Нормы выработки все увеличивались. На экспансию своры требовалось все больше ресурсов и звездолетов. Ежегодно миллионы молодых парней и девушек призывались в армию своры-мелеефатов и улетали в неизвестном направлении. Никто из них так и не вернулся домой. Мысль же о восстании выжигалась каленым железом. причем самими же людьми. На смену старым уничтоженным династиям правителей пришла теократия, власть служителей церкви, выживания Столетия угнетения и изоляции сделали Тайлакс очень закрытым обществом, в котором служба безопасности церкви следила за каждым жителем посредством вживленных в тело человека следящих устройств. Некоторое облегчение наступило лишь спустя два века, и причиной поблажек стало истощение ресурсов Тайлакса. Планета потеряла свою привлекательность для свора милейфатов Людям Тайлакс разрешили включать в состав правителей Прилата в Церкви Выживания. Разрешили иметь свой собственный космический флот, правда, исключительно из небоевых звездолетов. Но главное, сняли запрет на дальнейшие исследования космоса, прерванное почти на два столетия из-за оккупации планеты. И хотя на космические полеты в реальном мире сохранились достаточно жесткие ограничения, Запреты не распространялись на игру, искажающую реальность. И именно виртуальная игра стала для Тайлакса основным источником информации. В создании вживленных в тела людей миниатюрных устройств, собирающих и передающих целый спектр информации, Тайлакс превзошел даже великие космические расы. Но главное послабление наступило совсем недавно, десяти лет не прошло. Валерий Урла, лежа на животе, и, подставив Солнцу спину, отстраненно комментировала те слова, что передавали ей тюремщики. Планете Тайлакс дали право вести свою собственную политику, пусть и не противоречащую общему вектору свора милейфатов. Вообще-то, что чтобы Лэнг Камар понимал, произошло выходящее далеко за рамки обычного события. Никогда милейфаты не давали таких поблажек покоренным расам. Да? Я действительно заинтересовался столь странным исключением из правил. «Из чего вдруг такое неожиданное исключение для Тайлакса?» Для своих хозяев валерий перевела вопрос на тайликанский. «Далеко не все они понимали язык Гекхо, она же транслировала мне ответ». при латы церкви выживания предполагают, что столь неожиданное послабление связано с тем, что свора мелиефатов в процессе своей экспансии столкнулась с ранее неизвестным, но очень серьезным противником. Хоть руководство своры и замалчивы трудности, но расширение по вектору восемь девять семнадцать давно застопорилось а потом и вовсе остановилось более того именно в том районе галактики два тонга назад прошли жестокие космические сражения сопровождавшиеся колоссальными потерями звездолётов «Своры». известно что за противника остановил «Своры» элейфатов я задал вопрос особенно не рассчитывая на утвердительный ответ и тем удивительное было этот ответ получить да известно это люди Вот как! Меньше всего я ожидал такого ответа. Люди — еще одна ветвь, рассеянного по всей Вселенной человечества. Ни Земля, ни Тайлакс, ни Синдикат Гильвара. кто ты совсем иной. Информация засекречена. Мелейфаты не делятся со своими вассалами подробностями случившейся катастрофы. Нам лишь известно, что разгром флота Своры случился в звездной системе скопления Айсар. Подробностей нет, но что бы там ни случилось, Милейфаты испугались, причем испугались настолько сильно, что с тех пор стараются не провоцировать соседа по галактике и закрыли для космических полетов направление 8-9-17 и даже дали послабление для своих вассалов-людей. Скопление Айсар. Очень знакомое название звездной системы. Где-то я его уже слышал. Ах да, в памяти всплыл недавний эпизод со встречи в гиперпространстве с таинственным звездолетом. чрезмерно бурно отреагировавшим на обычное сканирование и оставившим мой фрегат без локаторов и сканирующей электроники. Но скопление Айсар — это же чёрт знает где! Два тонга полёта, если мне память не изменяет. Неужели владения мелиефатов простираются настолько далеко? Владения свора мелиефатов огромны и простираются на много парсеков. Но и они не бесконечны. Дальше лишь не исследованный космос со своими загадками и тайнами. Сюзерены, человечество Земли — несианы а Гекхо. Более многочисленная и сильная космическая раса. Они способны защитить Землю. Я замер, внимательно слушая ответ. У меня даже сердце замерло от волнения. К сожалению, ответ меня не порадовал. Гекхо сильны, спору нет. Вот только их основные территории находятся вовсе не у твоей родной планеты, Лэнг Камар. В том секторе галактики позиции Гекхо весьма призрачны. Одна единственная военная база — И сильно потрепанный флот. Этого не хватит для обороны твоей планеты. И ты это сам знаешь, Лэнг Камар. Я опустил голову, поскольку действительно знал эту горькую правду. Флот Кунг-Вайт-Шишиша — единственная надежда Земли, но он находится далеко. И даже если бы прибыл в Солнечную систему, то не смог бы находиться на орбите Земли вечно, так как внимание Гекхо требовало множества других колоний вассалов. Точнее, даже не так. Постоянная защита была возможна, я в этом уверен. Вот только потребовало бы от Земли таких неподъемных регулярных выплат капитанам флота Гекхо, что вовсе не факт, что у человечества нашлись бы на это возможности и ресурсы. «Хороших ходов тут нет, лэн Камар», транслировала Валери слова в Тайлакса. «Земля обречена. Как только срок безопасности выйдет, на пригодную к жизни планету обязательно выстроятся желающие». милонцы или трилы, милейфаты или, или кто-нибудь из членов их свора. Без разницы. Да и самих Гекхо тоже не стоит сбрасывать со счетов. За защиту планеты они могут потребовать саму планету. В любом случае, хищники найдутся. Навык ментальной силы повышен до 83 уровня. Еще до высвечивания сообщения, предупреждающего о попытке воздействия на меня, я уже видел изъяны в логике моих визави. милонцы Да, об этом представители Тайлакса не знали, но самой командующей милонского флота Кунг Киси Мяо было обещано, что на Землю и раса претендовать не станет. Трилы? Да, это древняя и широко расселившаяся по галактике раса. Вот только в этом секторе, не имеющая собственных колоний и космических станций, трилы не смогут удержать удаленную планету от других хищников, а потому не станут и пытаться. То же самое можно сказать и про Гекху. Хотя тайное строительство с на земле каких-то объектов и появление недоступных для землян территорий меня настораживало. В качестве потенциального агрессора оставалось лишь свора милейфатов. И как раз один из ее представителей, Тай Лакс, вел сейчас со мной переговоры, осторожно подготавливая меня к какому-то предложению, которое вот-вот последует. Интересно, что мне хотят предложить? Долго ждать не пришлось. Лэн Камарк. Ты один из самых известных людей Земли и очень уважаемый. У тебя есть рычаги влияния на разные фракции. Поэтому именно тебе мы хотим предложить способ и даже несколько способов, как минимизировать для твоего народа ущерб после окончания тонго безопасности. Навык «Ментальная сила» повышен до 84 уровня. Получен 83 уровень. Получено 3 свободных очка навыков. Я весь внимание. Тут я не покривил душой. действительно максимально сконцентрировавшись. Три полученных свободных очка тут же, не мешкая, перекинул в ментальную силу, поднимая навык до 87 уровня. На меня пытались давить, возможно, даже откровенно обмануть, я это чувствовал. А потому усиление защиты было совсем не лишним. «Лэнг Камар, у тебя имеется быстрый звездолёт, причём милейфацкий. Направление мы тебе подсказали». «Да, полёт предстоит долгий, очень долгий». но ты сможешь найти ту силу, которую так боятся мелиефаты, и уговоришь этих могущественных людей вмешаться и спасти от оккупации другие очаги человеческой расы. Что? Они это серьезно? Это же 10-12 лет полета в одну сторону и крайне призрачный шанс того, что меня вообще поймут, выслушают и согласятся помочь. Даже не говоря о визию на долгих 12 лет, об энергии для двигателей, что нужный район закрыт для космических полетов, что экипаж не согласится на такой безумно долгий полет, особенно гэгхо и мейлонцы. Главное, это было даже не все вышеописанное, а то, что мой фрегат в любом случае опоздает, и от во вторжения и оккупации эта отчаянная миссия землю все равно не спасет. Нет, это точно не вариант. Мои визави спорить и уговаривать не стали. Похоже, они и так заранее знали, что я откажусь. А потому перешли ко второму предложению. Хорошо, есть более реальный способ. Мы дадим человечеству Земли технологии, которые Гекхо никогда бы вам не подарили и не продали, и до которых ваши ученые не додумаются еще много веков. Технологии дальней космической связи, технологии субатомной энергии, наноэлектроника, работающая на энергии распада лейкоцитов, технологии гиперпространственных порталов, холодный термоядерный синтез, планетарный щит. Звучало очень привлекательно. Будь на моем месте глава ученых герту Устинов, его бы точно хватил удар от таких заманчивых перспектив. Вот только чем за все эти богатства придется расплачиваться? В удаленных гексагонах виртуальной планеты в тайне от Гекхо вы построите несколько портальных врат, позволяющих открывать стабильные гиперпространственные туннели. Мы поможем и с комплектующими, и со специалистами по установке. Активируйте врата в тот самый день, когда с планеты Земля спадет неуязвимость. и впустите к себе защитников. Естественно, я говорю про армию свора Милейфатов. В основном в нее войдут представители Тайлакса. Земля мирно, без кровавой бойни, войдет в свору и в большинстве политических вопросов сохранит независимость. А ты, Камар, станешь прилатом всей Земли и одним из лидеров свора Милейфатов, древней несокрушимой силы, от поступи которой содрогается Вселенная.